Письмо 30. -е. Роза и Крест. 25 апреля 1915 года. Все более и более я восхищаюсь и удивляюсь своему знакомому, которого мы называем прекрасным существом. Наверное, мне никогда не удастся его понять, потому что мыслит оно совершенно не так, как мы. Вчера прекрасное существо снова летало над полями сражений, Мне следовало бы написать вам об этом раньше. Несколько часов спустя, как я у вас появился, но я решил не беспокоить вас, видя вашу усталость. Пусть вас это не смущает. Иногда учителя сострадания кажутся своим ученикам абсолютно бессердечными, но они знают то, чего не знают их слуги, то, что самая трудная дорога ведет на самую высокую гору, на вершине которой их ждет отдых. Итак, прекрасное существо – Летала над полями сражений. Представьте себе розу, выглядывающую из жерла пушки, птицу, нежно поющую в эпицентре землетрясения, жемчужину в потоке оползня или ангела в аду. Вы еще не знаете, что это значит поле битвы. Вчера в кромешном аду умирали тысячи людей. Грохот, грохот, грохот, пока нервы не вызопят от боли и отчаяния не охватят душу. Расстаться с жизнью среди этого кипящего водоворота означало в большинстве случаев попасть в другой кипящий водоворот, еще более шумный и жаркий, чем тот, что остался позади. Как могу я написать вам о войне и пощадить при этом ваши чувства? Великие учителя вовсе не стремятся щадить чьи-либо чувства. Они хотят, чтобы вы чувствовали и чувствовали без конца до тех пор, пока сама сила чувственной волны не поднимет вас наверх к состоянию адепта, а еще они хотят, чтобы вы думали и думали без конца, пока нестерпимый холод логики не откристаллизует окончательно вашу истинную сущность – лед и пламень. Если вы не желаете знать того, что пришлось выстрадать солдатам разных национальностей ради того, чтобы вы были свободны, значит вы недостойны этой свободы. Не избегайте страданий, плевелы должны отделиться от зерен, чтобы из них смогли появиться ростки. Души, умирающие за свою страну в аду сражений, приближают тем самым рождение нового времени. Страдая вместе с ними, вы тем самым... Рождаете новое в себе. Не ищите радости в годину скорбных трудов человечества. Если только вы не находите радость в самом страдании. Да, я знаю, когда впервые и через кого эта великая идея проникла ваше сознание. Но в этот час мировой боли – это тайна великих душ. Когда ваши страдания затянутся настолько, что вы уже не сможете больше страдать, Тогда полюса поменяются местами, и радость от страданий озарит вашу душу, и тогда ваше собственное прекрасное существо воспарит над полем битвы, на котором ваша низшая сущность будет лежать убитой. В каждом из вас заключено прекрасное существо, та птица, что нежно поет посреди землетрясения, та роза, что нашла приют в раскаленном пушечном стволе. Жемчужина, который не страшен оползень Ангел, что освещает ад Все обычные чувства человеческого сердца в это время обостряются Ни один человек с началом этой войны Не смог остаться прежним, ни один в целом мире Душа человечества пребывает ныне в муках Нынешняя инкарнация человечества Обернулась сама против себя И теперь рвет самое себя на части Сердце человечества превратилось в пропасть, в которую люди пали настолько глубоко, что совсем перестали видеть в темноте. Стражам добра и зла пришлось бросать в эту пропасть свои пылающие факелы, чтобы таким способом, пусть неожиданно и бесцеремонно, пробудить от спячки те, кто оказался внизу. О земные сердца!» Не погружайтесь снова в сон, любите и жалейте друг друга, ибо боль одного – это боль каждого, и над полем битвы страдающей расы парит прекрасное существо. Человечество – это единое целое, и в то же время человечество – это множество, и только вместе вы можете наследовать Отцу вашему, который на небесах. Вам знаком символ розы креста. Лишь после того, как все ваши члены будут распяты на безжалостном дереве, лишь через боль ваших израненных и измученных нервов великая алая роза любви сможет раскрыть на вашей груди свои благоуханные лепестки как раз в том месте, где сходятся перекладины креста. Все человеческое в вас – это боль креста. Все божественное в вас – Это благоухание розы, а вы сами, человека-божество, и есть та самая роза-крест. И если вы уклонитесь от мучительной боли на кресте, которая, к тому же, не сулит вам поначалу ничего, кроме себя самой, то вам так и не удастся ощутить благоухание розы, которая тоже ничего не предлагает вам, кроме себя. Не отказывайтесь от великого посвящения, о люди всех рас. Не прячьтесь за стенами страха, когда к вам приближается великое посвящение. На ужасном кресте войны расцветет алая роза новой расы, и ее алая роза может расцвести на кресте смертной формы каждого человека. Роза символизирует равновесие между Востоком и Западом, между восходящим и заходящим Солнцем, между человеком и Божеством. Боковые перекладины креста уходят в бесконечность, его подножие погребено в субстанции вечности, вершина пребывает среди ангелов и богов, а сердце розы присутствует повсюду. Она из сердца каждого из тех мириадов существ, что боятся прикоснуться к беспощадному дереву. Каждый день я слышу крики тех, кто своими страданиями пытается искупить грехи всей расы. И когда они, истерзанные, лежат на поле брани, перекладины креста пронзают их трепещущую плоть, а в их сердцах распускаются лепестки розы. Их убивает ненависть, но гибнут они за любовь, ибо любовь и ненависть противоположны друг другу и вездесущи Их любовь к своей родине – Это их призыв к искуплению, к единению с Богом, установившим закон Востока и Запада, высоту и глубину, противоположные друг другу силы, любовь и ненависть. Они принесли себя в жертву, и теперь для них будут воскресение и жизнь, когда истечет срок их пребывания среди мертвых, срок их пребывания в аду. А у дверей склепа они явятся Магдалине, той, чьи грехи были прощены за ее большую любовь, и она призовет учеников, чтобы поделиться с ними вестью о великой радости. Душа мира есть воскресший Христос, и ученики радуются, узнавая об этом. Так как же я могу утаивать от вас великое событие, которым возвестило время? Душа мира была продана за тридцать кругляшков серебра, И мировой Иуда, с именем Бога на устах, запечатлел свой предательский поцелуй, и римские солдаты уже делят одежды. Понтий Пилат умывает руки, не желая брать на себя ответственность, а его жена рыдает в своих покоях из-за того, что пренебрегли ее сном. Жрецы Синедриона удовлетворенно качают головами, но завеса в храме человечества уже разорвана сверху и донизу. Как же ты сможешь получить послание, если ты не страдал, о слушающий у дверей времени? Кто же поверит тебе, если ты не постиг истину искупления? До тех пор, пока все члены твои не будут распяты на кресте, о мир, страдающий в этот час, роза не расцветет. Храните спокойствие и помните, что Бог – это Бог. Когда чувства спокойны, лепестки начинают раскрываться. Радость начинает проникать в сердце и переполняет его, и тогда каждая частичка креста оживает и начинает радостно трепетать в сердце розы, и мир наполняется ее ароматом. И прекрасное существо, лучик Святого Духа, реет над Голгофой поле битвы.